Знать необходимо конец, цель, в которую ты стреляешь. Знаешь, в чем принципиальная разница между мужчиной и женщиной? Каждый мужчина мечтает убить мамонта. Но не каждому это удается. А каждая женщина мечтает завладеть мужчиной, который уже убил мамонта. Вот отсюда и исходи. Герои должны говорить неожиданно и внешне нелогично. Тогда возникает диалог. А если ожиданно, болтовня, собачья чушь. Писателю требуется обаяние больше, чем актеру. Он ведь свой текст говорит. Оттачивай, Понял? Писать надо так, чтобы зритель в шепоте крик услышал. А путь для этого, как у скрипача, каждый день работать. Каждый, без выходных, только таким путем уйдешь от халтуры. Так учил меня Николай Федорович Погодин. Естественно, я не стенографировал его, и то, что изложено здесь, кристаллизовалось значительно позже, когда я смог прибавить к учению личный опыт. В конечном счете творчества и есть умение добавить в известное всем капельку личного опыта. Начало моей карьеры в кино было обещающим, не успел запуститься очередной рейс, как мне и Кириллу Рапопорту предложили написать сценарий «Сержанты», оказавшиеся первой ласточкой нашего многолетнего соавторства. Вслед за выходом на экран фильма «Очередной рейс», имевшего хорошую прессу и зрительный успех, я написал еще один сценарий для той же студии, он назывался «Длинный день», Снимались в нем Афанасий Кочетков и Евгений Лазарев, а вторым режиссером на картине работал выпускник ВГИКа Элем Климов. А как только эта картина пошла в прокат, я получил предложение от уже известного в то время режиссера Марлена Хуциева написать вместе с ним сценарий, условно названный Марленом «Застава Ильича». Не знаю, как повернулась бы моя жизнь, если бы я с достаточной ответственностью взялся бы за эту работу. Вероятно, справился, Хуцеев получил бы приемлемый сценарий, снял бы его и... но это из области предположений. А в действительности я отнесся к предложению крайне легкомысленно, пригласил в помощь Кирилла Рапопорта, и в результате Марлен оставил нас. Вместо двух легковесных говорунов он взял молодого Шпаликова, написал с ним сценарий, снял фильм, получивший впоследствии название «Мне 20 лет». Кажется, на этом и кончилось мое поступательное движение на стези кинодраматургии. Правда, я стал членом Союза кинематографистов СССР, получив тем самым формальное право на творческую работу, что несколько примирило моего отца с избранной моей судьбой. Но, собственно, работе, дававшей мне заработок, так как я нигде не служил, появился ощутимый сбой. Я добросовестно кропал сценарии, основанные на сюжете, а не на идее, и все чаще слышал от редакторов уничтожающее определение «литература». Увы, я не обладал кинематографическим видением. Не умел кинематографически мыслить и даже записывать. То, что выходило тогда из-под моего пера, было просто плохой литературой, и поэтому режиссеры избегали меня. Это был тяжелый период, и лишь одна встреча радует меня в нем и до сей поры. Встреча с режиссером Владимиром Михалчим Петровым поставившим много картин, и в их числе «Грозу» по Островскому и «Петр Первый» по Алексею Толстому с Николаем Симоновым. Нас познакомила Нина Васильевна Беляева, редактор Мосфильма, знавшая меня еще по сценарной студии,